Глава 18. «Держи это копье подальше от меня», – произнесла Лия, посмотрев на выжженную землю, которая оставил после себя кислотный всплеск. «Ничего себе! Не думал, что активное свойство моего нового оружия произведет подобный эффект», – подумал я, глядя на расплавленную кислотой поверхность камней. «Стоит ли говорить, что стало с растительностью в зоне поражения?» Я и сам не думал, что будет подобный эффект, честно признался я. Каков радиус поражения? задумчиво спросила лия Три и четыре метра? Около того, ответил я, разглядывая довольно ровный выженный круг, оставшийся на земле. В ближайшее время здесь точно расти ничего не будет. Если честно, твои умения меня начинают пугать, сказала Лия и смирила меня странным взглядом. Она что, меня теперь боится? Я озвучил свои мысли вслух. «Не то чтобы, просто немного опасаюсь. Если уж ты сейчас можешь сделать такое оружие, то что будет дальше?» Ответила она и с опаской покосилась на мою копье. «Надеюсь, дальше будет только лучше», – усмехнулся я. И чтобы не нервировать, ее, убрал оружие в браслет хранилища. «Не хотела бы я, чтобы ты стал моим врагом», – буркнула Лия. «Ну еще бы, кто захочет иметь демонического князя во врагах, пусть даже и бывшего?» «Так ты и не становись», – Спокойно ответил я, пожав плечами. Лия скептически взглянула на меня, но ничего на это не ответила. «Думаю, с твоим новым оружием справиться с великаном не составит там труда», решила сменить тему она. «Думаю, да, а в всяком случае с копьем шансов больше. Помимо того, что я тебе показал, копье замедляет естественную регенерацию того, кого им ранил, а это может сыграть нам на руку». «Да, я не говорила, но раны на великанах действительно заживают гораздо быстрее из-за ускоренного метаболизма». Странно, почему она раньше об этом не упомянула. «Плюс я сделал несколько нагонечников из остатков сплава, из которого сделан клинок копе. Если удастся поразить его еще издали, то нам явно будет легче сражаться против него, но тут есть проблема. я плохо стреляю». «Зато я метко стреляю», — гордо заявила Лия. «Тогда держи», — я воспользовался магическим браслетом и протянул ей три арбалетных болта. «Да не бойся ты!» Я чуть ли не силком вручил их ли, которая явно побаивалась всего, что было связано с изготовленным мною оружием. Нехотя, но она все же взяла болты, и они тут же исчезли в ее магическом хранилище. Тогда поступим следующим образом, на ходе великана устраиваем засаду. Ты стреляешь в него из арбалета и стараешься попасть не просто в тело, а в уязвимые места вроде глаз и шеи. Дальше я использую менее копе. Ну а потом мы оба вступаем с ним в бой. Как тебе такой план? Звучит неплохо, пожа плечами ответила ли отлично тогда на то мы порешим», — усмехнувшись произнес я но заметила взгляде лии какую то тревогу что думаешь как бы я опять не покалечился тут даже умным мне надо быть чтобы понять о чем она думает да невесело ответила лия если тобой что то случится я просто себе этого не прощу заявила она о чем даже немного удивила меня все будет в порядке улыбнувшись ответил я в этот раз мы более подготовлены плюс стали еще сильнее во всяком случае я «Опять же, Лия мне явно что-то не договаривала о своих умениях. Явно было сильнее, чем хотела показаться. Ей же каким-то образом все же удалось убить тварь, покалечившую меня. И стиле тут явно было ни при чем. «Мне бы твой оптимизм», — буркнула она. «Да забирай сколько угодно», — усмехнулся я. «Кстати, хочешь в следующий раз кою тебе шпагу? С моим оружием, с твоими навыками фехтования и даром ты станешь очень сильна. Вернее, еще сильнее, чем сейчас». Хм, посмотрим». Я еще не до конца уверена, что держать твое оружие в руках вообще безопасно, во всяком случае для других. Вообще я бы даже сказала, что оно сильно небезопасна, особенно для моих врагов. Будучи артефакториархом, я делал много качественного оружия и амуниции для тех, кто был верен мне, и, разумеется, бывали случаи, когда обладатели моих артефактов убивали. Вот только горе тем, кто пытался завладеть приметами, изготовленными мною. Кстати, а ты знаешь, где искать этого самого великана? Ты не думаешь, что за убийство целого отряда воинов его уже нашли и расправились с ним? Спросил я, подходя к повозке. Не думаю, ответила она. Воины, которых убил этот монстр, охраняли одного человека, который. Лия задумалась. В общем, он в розыске в большинстве городов нашей империи, наконец произнесла она, и все сразу стало понятно. Я так понимаю, что бить его надо не просто так, но что это не месть за погибших солдат или что-то вроде этого. «Наверняка нужно что-то вернуть, так?» — спросил я, и Илья кивнула. «Да, в обозе, которую охраняли солдаты, есть кое-что ценное для этого человека, и нам нужно это самое вернуть». Я задумался. «А что насчет срока в месяц?» — спросил я, и вдруг кое-что понял. «Только не говори мне, что именно столько времени потребуется великану, чтобы сожрать тела», — произнес я, и Илья тяжело вздохнула. «Не совсем. В обозе было полно провианта, включая четыре телеги с вином. «Тел воинов и еды должно было хватить великану примерно на месяц или чуть больше, в зависимости от его аппетита. Эти твари довольно ленивые, если у них будет достаточно пищи, то они не уйдут, пока она не кончится», поделилась Илья своими соображениями. «Вот значит как». «Понятно. А что мы ищем-то хоть?» «Небольшой ларец из черного дерева, обитый золотом. На него нанесены защитные заклинания, поэтому великан не сможет ему навредить. Нам нужно будет просто взять этот ларец и доставить в ближайший город, где со мной свяжутся. «Странно все это», — резюмировал я. «Да, но за это нам заплатить неплохие деньги», — пожав плечами произнесла Лия. «А почему нельзя было дождаться, пока великан уйдет, и просто забрать ларец?» — задал я логичный, по моему мнению, разумеется, вопрос. «Во-первых, заказчик хочет, чтобы мы убили великана. Во-вторых, неизвестно, что это твари на уме. Вдруг он задерживается или уйдет раньше. Ларец могут взять другие». Уверена, что рядом с тем местом уже ошиваются какие-то проходимцы. «Можно было просто выставить кого-нибудь за ним приглядывать», — предположил я. «Слушай, а тебе не все равно?» — огрызнулась Лия. «Главное, что нам заплатят». «Чего это она?» Лия явно нервничала, вероятно, зная что-то еще об этом темном деле, но почему-то решив меня не посвящать во все детали. «Не нравится мне все это». «Где-то здесь», — произнесла Лия, и мы остановились. Я огляделся по сторонам, но никаких следов кровавой битвы не увидел. Хотя все это случилось больше месяца назад, поэтому неудивительно, что никаких следов кровавого побоища не осталось. «Нам вот туда», — внимательно осмотревшись вокруг, произнесла Лия, и, уверенно садя на обочину с тракта, пошла в ведомом лишь ей направлении. «Мне же ничего другого не оставалось, как последовать за ней». Запах разлагающейся плоти мысли почувствовали примерно за добрую мелю до предположительного местонахождения великана. Теперь уже было понятно, что мы двигаемся в правильном направлении. Ибо по дороге не раз на обломки повозок, которые были разбросаны тут повсюду. Чего не скажешь о телах. Пока шли, мы не увидели ни одного трупа. Ни воинов, ни обычных людей из каравана, ни даже лошадей. Видимо, великан не побрезговал и кониной. Фу, ну и запах! Поморщилась Лия, и в ее руках появился кусок тряпки, который она облила какой-то жидкостью и протянула его мне. «Обмотай вокруг органов дыхания», — сказала она, и, достав еще одну тряпицу, проделала с ней то же самое, что и с моей. Дышать стало гораздо легче, вот только напряжение от происходящего вокруг усилилось. Еще хуже стало, когда земля под ногами закончилась, уступая место болоту. «Нужно найти место для засады», — произнес я, обращаясь к Лии. «Желательно на открытой местности, чтобы ничего не помешало тебе попасть в великана». Поделився с ней своими соображениями, я смотрелся по сторонам. «И да, как хоть выглядит то, что мы ищем?» «Небольшой ларец, на который наложены защитные руны. В описании сказано, что сам ларец находился в большом деревянном ящике, на который тоже были нанесены охранные заклинания. Чтобы снять их, нужно коснуться рукой этого ящика и произнести кодовое слово», ответила лия и замолчала. «Ну и какое?» Раздраженно спросил я, когда понял, что она не собирается мне уговорить. Лия смерила меня недовольным взглядом, но все же ответила. архин это на древнем языке. «Означает повелевая, откройся», — добавила она и осмотрелась по сторонам. «Не нравится мне здесь», — резюмировала напарница, после чего достала шпагу и резко взмахнула ей, призывая своего фантома. «Если будем сражаться в болоте, шансы победить великана в открытом бою. Буду стремиться к нулю». Я здесь даже три ногу нигде нормально поставить не смогу. Да и эти трухлявые деревья будут мешаться». Она недовольно цокнула языком. Я вполне понимал переживания Ли в сложившейся ситуации. Меня и самого не перещало сражаться с превосходящим в силе и росте противником на болоте. Но выбора другого у нас, видимо, не было. «А как мы найдем этот самый ящик?» Задал я вполне логичный вопрос. Все просто. От него за мили будет разить магии. Мы оба обладатели даров магического типа» поэтому должны почувствовать ее, как только подойдем ближе». Ответила лия продолжая озираться по сторонам и хмуриться. Я задумался. «Слушай, у меня вот тут какой вопрос созрел. Ты ведь читала про великанов?» «Разумеется, я же говорил о тебе», — нежно ответила она. «А как часто они селятся на болотах?» «Хм, в основном они предпочитают горы, а чтобы они селились на болотах, это довольно странно». «Знаешь, муж девушки, который приютил у меня у себя, когда рассказывал, что их группа выполняла задание на болотах, где им нужно было убить тролли. Это такие... «Я знаю, кто такие тролли!» Довольно резко перебила меня Лия. «К чему ты клонишь?» «Что если выжившие люди из каравана перепутали великана с троллем? Что тогда мы будем делать?» Спросил я. «Ты знаешь, как...» Договорить да, я не успел, ибо со стороны, куда мы двигались Ли, послышались какие-то звуки. «Быстро! Ставь три ногу! произнес я, попутно доставая из браслета копье. «Эмит, я... «Быстро!» — рявкнул я на Лию, и, надо сказать, это подействовало. В ее руках появилась тренога, которую она поставила в болото, и та сразу же начала погружаться в жижу. Эмит, я...» «Бездна!» — вырыгался про себя и воткнул копье в болотную жижу. «Давай мне арбалеты и болты, которые дал тебе!» — сказал я Лии, буквально через мгновение в ее руках появилось оружие. Дрожащими руками она протянула его мне. Все будет хорошо!» — положил я руку ей на плечо, пытаясь успокоить. «Вместе мы справимся с любым врагом!» произнёс я, и постив вниз арбалета в болото, вставив ногу в специальное стриме, начал быстро крутить взводный механизм. «Ну же, давай!» произнёс про себя, продолжая крутить механизм, пока не послышался заветный щелчок. "Эмит, смотри!» бросаю взгляд, куда указывает Илья, и вижу, как в тумане неподалеку появляется темный силуэт, около трех-трех, с половиной в высоту. Это явно не великан, ибо они были больше. Вот только спустя пару секунд силуэтов стало два, а затем и вовсе три. А вот это уже плохо. От Курта я слышал, что помимо того, что тролли гораздо сильнее обычного человека, основная проблема заключается в их регенерации, которая позволяет им заживлять мелкие раны за считанные секунды, и при этом они без каких-либо проблем могли отрастить отрубленную руку или ногу, и ходили слухи, что даже голову. «Доставай второй арбалет, ставь на ногу и пробуй попасть хотя бы в кого-нибудь», произнес я, заряжая возведенный арбалет один из лучших мной болтов и протягивая его ли. «Эмит, может, убежим?» предложила она, а буквально в следующем мгновении из дымки тумана послышался громкий рев, и все три силуэта дернулись в нашу сторону. «Не успеем! Второй арбалет!» Ревку я на Лию, и как только второе оружие появилось у нее в руке, выхватил его и начал быстро взводить. Когда раздался щелчок, монстры наконец-то показались. Огромные человекоподобные твари с длинными непропорциональными телу руками, опускающимися им практически до пят, Имели желто-коричневый оттенок кожи, большую часть из которых покрывали крупные наросты и бородавки, сочащиеся густой мотной жижей. Я стреляю в левого, а ты в любого другого! скомандовал я и, прицелившись, нажал на курок. Есть! Попадание! Болт вошел в грудную клетку тролля, и сила удара была настолько большой, что его тело начало заваливаться назад. Но ему все же удалось сохранить равновесие и устоять на ногах. Щелк! Звук спущенной тетивы, и один из силуэтов падает в болотную жижу. А девочка-то молодец. Отбрасывая уже бесполезное оружие прямо в болото, взяв в руки копье, прицеливаюсь и активирую его магическое свойство. Ну, посмотрим, насколько сильным окажется этот кислотный взрыв и как эффективно на тролли действует кислота.